Там всегда темно, и повсюду каменные чаши со святой водой, и блаженство этого рая — это особое блаженство расставаний, отречения и тех, кто спит. Лицо В 163 году переселения и пятом году сияющего лика Хаким был осажден в Саннаме войском халифа. В провизии и в мучениках недостатка не было, вдобавок ожидала скорая подмога сонма ангелов света. Внезапно по осажденной крепости пронесся страшный слух. Говорили, что когда одну из женщин-гарема евнухи должны были удушить петлею за прелюбодеяние, она закричала, будто на правой руке пророка нет безымянного пальца, а на остальных пальцах нет ногтей. Слух быстро распространился среди верных. На высокой террасе при ярком солнце Хаким просил свое божество о победе или о знамении. Пригнув головы, словно бежали против дождевых струй, к нему угодливо приблизились два его военачальника, И сорвали с него, расшитое, драгоценными камнями покрывало. Сперва все содрогнулись. Пресловутый лик апостола Лик, который побывал на небесах, действительно поражал белизною, особой белизною пятнистые проказы. Он был настолько одутловатый и неправдоподобен. что казался маской. Бровей не было, нижнее веко правого глаза отвисало на старчески дряблую щеку, тяжелая бугорчатая грости изъела губы, нос был нечеловечески разбухший и приплюснутый, как у льва. Последней попыткой обмана был вопль Хакима «Ваши мерзкие грехи не дают вам узреть мое сияние», Начал он. Его не стали слушать и пронзили копьями.